Глава двадцать п я т а Ситуация на доске развивалась в полном соответствии с шахматной логикой. Дальнейший сценарий партии исключал неприятные сюрпризы, чего, к сожалению, нельзя сказать о другом сценарии. Двадцать семь. С-А-4. Белый слон вышел на оперативный простор. G6 безнадежно. На месте черных лучше попробовать LD6. 28. SE8. KD8, хотя... 29. SD7. LHD7. И в итоге... После... 30. F... Е8+. Все усилия выровнять игру коту под хвост. Ферзь выигрывал и нервничал. Сегодня он напрасно прождал турка на конспиративной квартире. Тот не явился и даже не позвонил, чтобы л о необъяснимо и совершенно не похоже на всегда исполнительного и пунктуального помощника. 28. Ф. Х. Три. ЛФ6, 29, Ф, Ж3, Ф, Д6, 30, Л, Б6. Красиво и технично. Столь же красиво была задумана операция «Тетрадь». Он потратил целый вечер, обсуждая с турком детали и возможные варианты, включая самые невероятные. ФХГ3. 31. HX-G3. Узнать, когда доктор Сергеев и фельдшер Шурова выходят вместе на смену труда не составило. Дальше следовало действие, требующее некоторого актерского мастерства. 33. С. С. 6. К. Р. Е. 5. Эту сцену Ферс планировал сыграть сам. Недаром в институте участвовал в самодеятельности. В день дежурства он сделает звонок на скорую, пригласит к телефону Сергеева и, представившись профессором Харламповичем, попросит заехать. Скажет, что ему стало лучше. Сбежал из больницы домой, у него появились новые идеи по расшифровке. В самодеятельности у Ферзе неплохо получалось копировать голоса. Изобразить слегка грассирующий выговор Харламповича труда не составит. В разговоре по телефону голос меняется, и маловероятно, что Сергеев в подлинности звонящего усомнится. Конечно, помчится профессора спасать. Человек удрал из больницы после тяжелого инфаркта. Жизнь в опасности. Клятва Гиппократа и прочая ерунда. Может, захватят тетрадь с собой, а может и нет, не имеет значения. т у р о к со своими головорезами возьмет девчонку в заложницы и, наконец, закроет вопрос с тетрадью. «Тридцать четыре. ЛД-1. Чёрные несут материальные потери. Пора сдаваться, товарищ директор. Блестяще задуманная комбинация оказалась ненужной, даже жалко. Доставившись столько проблем, доктор неожиданно сам подставился. «Зевнул», говорят шахматисты. ф е р с мысленно похвалил себя за предусмотрительность. Поручил турку продолжить слежку, и не зря. Щегол подслушал разговор Сергея восприятелем. Сегодня утром доктор собрался отнести тетрадь в милицию. Вместе с расшифровкой записи, если Щегол правильно услышал. Откуда у доктора появилась расшифровка, непонятно. Но вполне возможно, Харлампович не единственный в городе математик. Турок получил задание перехватить тетрадь и выяснить, кто помог в расшифровке. Развязать язык доктору Турок сможет, он это умеет. А свидетелей оставлять нельзя. Доктора и его команду это касается в первую очередь. Но Турок не принес тетрадь и не пришел сам». Звонок в дверь отвлек Ферзя от размышлений. «Кто это может быть? Турок?» «Вряд ли. Он прекрасно знает правила. Встречи только на конспиративной квартире. Возможно, случилось нечто чрезвычайное, заставившее помощника правила нарушить». Ферзь извинился, положил трубку телефона на стол, вышел в прихожую, посмотрел в глазок. Перед дверью стоял человек в форме капитана милиции. Ферзю показалось, что он этого человека видел раньше, только без формы. Заметив, что за ним наблюдают, капитан достал удостоверение, поместил перед глазком. «Уголовный розыск», — прочитал Ферзь. «Я не вызывал милицию. Что вы хотите?» «Опрашиваем свидетелей. Вчера ограбили квартиру на втором этаже». «Я ничего об этом не знаю. Меня дома не было. Тогда подпишите, пожалуйста». Милиционер достал из папки какую-то бумагу. «А то мне придется вас в райотдел вызывать». Ферст чертыхнулся. Посещение райотдела даже в качестве свидетеля в его планы не входило. Попросив немного подождать, он вернулся к телефону, еще раз извинился и предложил доиграть в следующий раз. Они договорились о дате и времени. Взяв купленный на черном рынке пистолет, Ферс вернулся в прихожую. Пистолет, снятый с предохранителя, положил на тумбочку и прикрыл газетой. Еще раз посмотрел в глазок. Капитан стоял на площадке и перебирал бумаги в папке. Через глазок с панорамным обзором площадка просматривалась практически полностью. Слепая зона была только под дверью, и то, если желающий остаться незамеченным, ляжет на пол. По очереди открыв три замка, перс выдвинул стальную пластину засова из фиксирующей планки. Немного подумал и, сняв толстую цепочку, распахнул дверь. В лоб ему п е р л а с ь д о л и н н о е д у л о с глушителем!» — понял Ферзь. Десятый день после взрыва на станции Сортировочная. Город С. Панальная пятиэтажка на улице Кирова. Бывший сотрудник областного управления МВД города Караганды подполковник Калиев, он же бывший начальник уголовного розыска Ленинского райотдела милиции города Томска майор Алиев, стоял у окна комнаты в пятиэтажке на улице Кирова и смотрел во двор. Во дворе не происходило ничего интересного, если не считать драки между двумя мальчишками лет двенадцати. Мальчишки дрались, как в о д я т с я из-за девчонки с косичками, которая скучала на скамейке в ожидании победителя. Филеров комитета во дворе не было. И Калиев растянулся на скрипящей кровати, погрузившись в размышления. Получив задание навести в городе «Эс-Порядок», он вылетел на место первым рейсом аэрофлота. Связался с нужными людьми, получил деньги, документы, оружие и адрес надежной конспиративной квартиры. На надежную квартиру он, конечно, не пошел. Обрубая возможный след, снял комнату по объявлению на столбе. До этого момента все протекало гладко. Потом начались сложности. Первое — местный контролер, майор Елагин, псевдоним Филин. Похожий на ушастую птицу майор Калиеву не понравился. Он явно что-то недоговаривал, пытался вести свою игру. Весьма вероятно, что тетрадь с компроматом, якобы хранящаяся у некоего доктора и его подружки, на самом деле преспокойно лежит в ящике письменного стола в квартире Филина. Слишком невероятным казалось везение доктора, дважды ускользнувшего из ловушек. Калиев решил посетить квартиру Елагина в отсутствие хозяина. По результатам обыска он решит, что с майором и доктором делать дальше. Еще больше Калиева беспокоило неожиданное появление конкурента, перешедшего ему дорогу. Конкурент действовал жестко и профессионально, его следовало установить и нейтрализовать. Безусловно, он из местных и как-то связан с ферзем и производством. Калий взял с тумбочки блокнот еще раз пробежал глазами списки сотрудников объекта 501, работавшие в смену, когда произошел взрыв, погибли. Большинство из неработавших ликвидированы позже. Среди оставшихся в живых никого подходящего на роль конкурента не было. Искать среди бандитов Ферзя бессмысленно. Во-первых, нет полного списка членов банды. Во-вторых, и это главное, у них нет мотива делать то, что делает конкурент. Значит, все-таки кто-то из сотрудников». Калиев вернулся к началу списка. Погибшие при взрыве. Под номером шесть значился водитель управляющего, бывший пограничник, бывший капитан уголовного розыска. Работал в ту смену, вероятно, погиб, но тело не нашли. Калиев с к о ч и л из кровати. Надел наплечную кобуру с чистым стволом. Похоже, он знает конкурента. Адрес есть. Надо нанести визит. В тот же день город С, около общежития станции скорой медицинской помощи. Проход между военным госпиталем и автобазой горздравотдела пользовался дурной репутацией. Во время дождей неасфальтированная тропа раскисала, и редкие прохожие месили ногами грязь. Зимой тропу заваливала снегом, и никто ее не чистил. Но репутацию свою проход заслужил не грязью и не снежными сугробами. Этим горожанина не напугаешь. А вот от собирающихся здесь уличной шпаны и алкашей, устраивающих посиделки вдали от бдительного взора участкового, добропорядочные граждане старались держаться подальше». Безоблачным октябрьским днем проход выглядел вполне б е з о б и д н ы й и почти чисто. Неторопливо шедший интеллигентного вида молодой человек в широкой, как будто с чужого плеча длинной куртке и с портфелем миновал заброшенные коммунальные службы мусорные баки. Затем, опасливо покосившись, пролом в деревянном заборе автобазы. Злые тати из пролома не выскочили. и молодой человек, облегченно вздохнув, последовал дальше. В отличие от солидного кирпичного забора военного госпиталя, хлипкий забор автобазы зиял многочисленными проломами, мимо которых молодой человек проходил с видимым напряжением. В конце прохода о чем-то громко спорили в ы с о к и е детина с румяным лицом, и казавшийся почти на голову ниже собеседника широкоплечий крепыш с фигурой борца. Подойдя ближе, молодой человек понял, что обсуждают они результаты футбольного матча местного клуба с заезжим Спартаком. По мере приближения молодого человека с портфелем спорящие, начали движение в сторону ближайшего сквера. Не сокращая расстояние до болельщиков, Интеллигентного вида молодой человек тоже углубился в сквер, через дорогу от которого размещался райотдел милиции. Если бы он оглянулся, то увидел бы, как из-за мусорных баков выскользнули и двинулись следом двое парней, похожих друг на друга, как братья-близнецы. Широкоплечие с короткими прическами. Молодой человек благополучно добрался до райотдела, но внутрь заходить не стал. К нему подошли любители футбола. Молодой человек пожал крепкую руку борца и сказал «Спасибо, Саша, отбой». Саша ответил «Всегда рад помочь». Сделал знак братьям-близнецам, и троица неспешно удалилась. Молодой человек постоял некоторое время с высоким детиной, что-то обсуждая. Потом они развернулись и направились в сторону телефонной будки. «Надо в общежитие позвонить. Оксана на вахте сидит, волнуется», — сказал интеллигентного вида молодой человек. «Потом пойду на работу думать. Я провожу на всякий случай», — сказал Высокий. Он постучал по груди товарища костяшками пальцев и, услышав глухой звук, рассмеялся. «Куртку не забудь вернуть». Тот же день... Город С. Переулок отдельный. Дом 15. Перейдя на военное положение, бывший заместитель начальника уголовного розыска капитан Прутков переехал в частный дом тетки своей бывшей жены. На всякий случай. Его считают погибшим. Пусть пока считают. Дом стоял Пустой. Тетка умерла три года назад. Жена предпочитала благоустроенную квартиру рядом с работой. Дом был без удобств, с печным отоплением и покосившимся деревянным туалетом на улице. Зато он не фигурировал в личном деле и имел второй выход на соседские огороды. Сегодня Прутков решил заглянуть к себе в однокомнатную квартиру в отдельном переулке. проверить не появлялись ли незваные гости, и взять кое-какие вещи. Подойдя, он не стал сразу заходить в подъезд, а выбрал удобное для наблюдения место между железными гаражами. Во дворе посторонних не было, а вот занавески в окне кухни дважды чуть колыхнулись. Покидая квартиру, он проверил окна и форточки, все было закрыто. поэтому сквозняк не мог быть причиной колыхания занавесок. В квартире находились чужие. Прутков настроился ждать. Рано или поздно гости выйдут, если, конечно, это не засада. Ждать бывший пограничник умел, мог часами вести скрытое наблюдение. Но в этот раз терпение Пруткова испытанию не подверглось. Не прошло и десяти минут, как дверь подъезда распахнулась, и на улице появился коренастый человек в кожаной гражданской куртке. Человек осмотрелся, и по тому, как он это сделал, Прутков понял, что перед ним свой. Настоящий или бывший, но имеющий прямое отношение к сыску. Расстояние было велико, и черты лица Прутков рассмотреть не мог, но был уверен, что, увидев незнакомца на улице, легко его опознает. Человек в темной куртке быстро ушел в сторону проспекта Ленина, дважды профессионально убедившись, что за ним нет слежки. Прутков выждал полчаса. Движения в окнах квартиры не было. Он быстро пересек двор, Зашел в подъезд, поднялся на четвертый этаж и прислушался. Все было тихо. На всякий случай он позвонил. Кроме трели звонка, за дверью не раздалось ни звука. Прутков осмотрел замок. Явно вскрыт отмычкой. Он достал пистолет, снял с предохранителя. Осторожно потянул дверь на себя, одновременно сделал шаг в сторону, прижался к стене. По-прежнему тихо. Выждав 30 секунд, п р у т к о в быстро з а ш е л в прихожую, держа оружие перед собой. Осмотр квартиры много времени не занял. Посторонних не было. Зато были следы обыска, поспешного, но весьма тщательного. п р у т к о в у б р а л оружие, быстро покидал вещи в дорожную сумку и ушёл, закрыв дверь на замок. Порядок в к в а р т и р е наводить не стал. Очевидно, что визит нанесли неофициальные следственные органы, и не Филин. Других, имеющих отношение к милиции, в банде ф е р з а не было. Возможно, москвичи прислали своего человека, вряд ли действующего сотрудника, скорее всего, бывшего сыскаря. Возможно, наследившего. Надо заглянуть Курочкину в райотдел, посмотреть ориентировки. а потом наведаться в общежитие к доктору и его подружке. Тетрадь с каждой минутой растет в цене.